Глава третья. Скачки. Солнце едва перешло за полдень, как из всех регионов Царьграда народ повалил на ипподром. Оживленные разноязычные толпы зрителей заполняли стадион. Наравне с другими спешил к открытию скачек протоиерей церкви Влахернской Богоматери Евмений. Высокий, осанистый, с багровым от жары лицом. В дорогой фиолетовой рясе и с золотым крестом на груди, привыкший повелевать, он властно шел через толпу. Две страсти владели душой Евмения. Он любил задавать пиры и увлекался азартной игрой на скачках. И трудно сказать, какая из двух страстей была для него разорительнее. И та, и другая заставляли его все чаще заглядывать к ростовщику Андроклу. Протеерей уходил от него с кошельком, полным золота, а в секретном шкафу ювелира к пачке векселей Евмении добавлялся еще один. Пачка эта так разбухла, что вызывала у ростовщика серьезную тревогу. Он уже неохотно давал Евмению деньги и приписывал к счетам чудовищные проценты. Однако самого Евмения это мало беспокоило. Его дядя, Сакеларий говорил, тяжко болел и, казался вот-вот отдаст Богу душу. В ожидании огромного наследства протоиерей стал еще более расточительным, чем обычно. Евмений долго осматривал ложи, пока не увидел в одной из них протевестиария Архилоха, хранителя личной казны императора. Архилох был его постоянным партнером по азартной игре на скачках. А брюзглое лицо Архилоха расплылось в любезной улыбке, когда рядом с ним сел Евмений. Опять здесь твое благочестие, приветливо молвил Архилох. Как и ты, превосходительный Архилох, у нас с тобой одни желания, хотя они и противоположны. Ты хочешь выиграть у меня, а я у тебя. Два противника улыбались друг другу, но в их улыбках таился яд. В царской ложе показался император Роман в пурпурной мантии. Один он во всей империи имел право носить одеяние такого цвета. Рядом с мужем села Августа в золотой диадеме в великолепном платье, украшенном алмазами. Их сопровождала толпа придворных. Распорядители скачек только и ждали появления императора. Из-под арок показались рысаки, впряженные в легкие колесницы. Наездники были в вязаных фуфайках разных цветов, в круглых шапочках. Начался первый заезд. Археолог и Евмений заключили пари. Для них оно было незначительным, стономисмом. Но ремесленник, сапожник или портной не заработал бы такой суммы за три года. Выиграл Евмений. Кобыла Артемида, на которую он ставил, пришла первой. Деньги при таких сделках не переходили из рук в руки. Играющие верили друг другу на слово. Евмений и Архилох только отмечали выигрыш и проигрыш на вощенных дощечках для письма. Во втором заезде ставка повысилась до трехсот на мисм. Удача на этот раз пришла к Архилоху. Евмений скрипнул зубами, записывая проигрыш. — Ничего, фортуна изменчива, — пробормотал он. — Еще поборемся, превосходительный археолог. Только безумие расточителя и отчаянный азарт толкали влахернского протоиерея бороться с царским ризничем, который мог почти неограниченно тратить золото своего повелителя. Ставки росли. Вот они уже достигли тысячи, двух тысяч номисм. Счастье менялось, но преимущество было на стороне протовестиария. И вот последний заезд. «Ставлю на Леду четыре тысячи номисм!» задыхаясь, воскликнул Евмений, решивший отыграться одним ударом. Леда, великолепная золотистая кобыла, была фавориткой на многих последних состязаниях. «Принято!» — небрежно кивнул археолог. «Мой заклад за Аврору!» Аврора, сильная ворона и лошадь, редко выигрывала за последнее время, и чтобы поставить на нее, требовалась большая смелость. Леда сразу вырвалась вперед. Колесница Авроры терялась среди других где-то сзади. «Ну давай же, давай, милая!» — Я бормотал пересохшими губами Евмений. «Влахернская Божья Матерь, помоги твоему верному служителю! Сто молебнов тебя отслужу и свечей не пожалею!» Археолог следил за бегом, хладнокровно посмеиваясь. Начался второй круг. Леда еще держалась впереди, но силы ее истощались. Она бежала уже не с таким пылом, не так быстро вертелись колеса колесницы, а сильная Аврора... Выдвигалась вперед и отставала от соперницы только на несколько лошадиных корпусов. «Божья Матерь, помоги, помоги!» — шептал Евмений. «Погибаю!» По лицу его катились крупные капли пота, сердце замирало. Громовой рев толпы потряс трибуны. Голова Авроры сравнялась с хвостом Леды, потом продвинулась дальше, дальше... Вот они уже идут колесо в колесо. Жакей Леда делает отчаянные усилия, чтобы подать своего скакуна вперед, но напрасно. Аврора оказалась впереди, а Леда из последних сил тянется за ее колесницей. Последние минуты бега Евмений просидел с закрытыми глазами. Он знал, что проиграл. Резничий быстро подвел итоги отчаянного состязания. — За тобой пять тысяч на мисм, благочестивейший Евмений, — сказал он с любезной улыбкой на жирном безволосом лице. — Срок уплаты, как всегда, неделя. — Я уплачу вовремя, — превосходительный археолог прошептал Евмений. Он шел со стадиона, сгорбившись. Точно на плечи ему пал невыносимая тяжесть, а ризничий, начитанный человек насмешливо бросил ему вслед. — Что подобает Юпитеру, не подобает быку.